В нами взятом естественном сыске предвосхитили мы лишь желание сенатора Облеухова, чтобы агент охранного отделения неуклонно бы следовал по стопам незнакомца. Славный сенатор и сам бы взялся за телефонную трубку, чтобы посредством ее передать, куда следует свою мысль. К счастью для себя, он не знал обиталища незнакомца. А мы же обиталище знаем. Мы идем навстречу сенатору и пока легкомысленный агент бездействует в своем отделении, этим агентом будем мы. Позвольте, позвольте, не попали ли мы сами в просаг? Ну какой в самом деле мы агент? Агент есть, и не дремлет он, ей-богу, не дремлет. Роль наша оказалась праздной ролью. Когда незнакомец исчез в дверях ресторанчика и нас охватило желание туда воспоследовать тоже, Мы обернулись и увидели два силуэта, медленно пересекавших туман. Один из двух силуэтов был довольно толстый-высок, явственно выделяясь сложением. Но лица силуэта мы не могли разобрать, силуэты лиц не имеют. Мы же все разглядели. Новый шелковый распущенный зонт, ослепительно-блещущие калоши да полукотиковую шапку с наушниками. Паршивенькая фигурка низкорослого господинчика составляла главное содержание силуэта второго. Лицо силуэта было достаточно видно, но лица также мы не успели увидеть, ибо мы удивились огромности его бородавки. Так лицевую субстанцию заслонила от нас нахальная акциденция, как подобает ей действовать в этом мире теней. Примечание. Комическая игра с терминами схоластической философии. Субстанция – сущностная, и акциденция – случайная, несущественная. В схоластике некоторые свойства вещей рассматривались как реальные акциденции – существующие сами по себе, вне тех субстанций, которым они обычно присущи. Образы метонимии белого, например, колпак, повара, усы, носы, котелки и тому подобное, имеют явное сходство с реальными акциденциями. Конец примечания. Сделав вид, что глядим в облака, пропустили мы темную пару, Пред ресторанную дверью та темная пара остановилась и сказала несколько слов на человеческом языке. Хм, здесь. Так я и думал. Меры приняты. Это на случай, если бы вы, вы показали мне его у моста. А какие вы приняли меры? Да я там в ресторанчике посадил человека. Ах, напрасно вы принимаете меры. Я же вам говорил, говорил, сто раз говорил. «Простите, это я из усердия». «Так вы бы прежде посоветовались со мной. Ваши меры прекрасны». «Ну, сами же вы говорите». «Да, но ваши прекрасные меры...» «Хм...» «Что? Ваши прекрасные меры перепутают все». Пара прошла пять шагов, остановилась. И опять сказала несколько слов на человеческом языке, «Хм, придется мне угу, пожелать вам успеха». «Ну, какое же может быть в том сомнение? Предприятие поставлено как часовой механизм. Если б я теперь не стоял за всем этим делом, то, поверьте мне дружески, дело в шляпе». «Хм, да что вы такое говорите?» «Проклятый насморк! Я же о деле!» «Хм, души настроены как инструменты» и составляют концерт. Да что такое вы говорите? Дирижеру из-за кулис остается взмахивать палочкой. Сенатору Облеухову издать циркуляр. Неуловимым уже предстоит проклятый насморк. Николаю Аполлоновичу предстоит словом, концертное трио, где Россия, портер. Вы меня понимаете? Понимаете? Да что же вы все молчите? Послушайте. Брали бы жалование. Нет, вы меня не поймете. Пойму. Хм-хм, положительно не хватает платков. Что такое? Да насморк же. А зверь, хм, не уйдет? Ну, куда ему? А то...